Глава двадцать Усадьба графа Брагина в это же время — Я уже думал, конец нам, — проговорил граф Брагин, наливая коньяк в широкий бокал. — Я и сам уже думал, что конец. Моих сил хватило бы минут на пятнадцать, не больше. — А потом защита усадьбы пала бы, — ответил князь Соколов, принимая бокал. — Помощи не ждал, потому что никто не пришел бы на помощь, кроме тебя, конечно, но ты. — Но я и сам нуждался в помощи, — ответил граф Брагин, наливая коньяк во второй бокал. Когда защита упала, я думал, все, и тут, смотрю, идут мехи. Я даже остальных не сразу увидел. Решил, что пора с женами попрощаться, и впервые рад был, что Оля сбежала. А оно вон как обернулось. — И не говори, когда я увидел мехов, тоже подумал, что конец. «Еще и их удара моя защита точно не выдержала бы. Князь Соколов поднял бокал. За чудесное спасение, за чудесное спасение, подержал тост граф Брагин. Выпив коньяк, князь протянул бокал товарищу, и тот снова наполнил его коньяком. Однако недооценили мы этого полномочного доверенного представителя. Не просто наказался. Ой, как не просто, проговорил князь Соколов. Граф Брагин кивнул. А потом тяжело вздохнул. В одном он точно прав. Неспроста все это. Думаешь, грядут перемены? Спросил князь Соколов. Ты все еще веришь, что существует сила, способная что-то изменить? усмехнулся граф Брагин. Мужчины посмотрели друг на друга и выпили коньяк, не чокаясь. Где-то в неизвестном городе, в неизвестном замке. Жду отчета. — сказал Белый и посмотрел на Красного. Тот сильно волновался, тем более, что смотрел на него не только Белый, но и остальные. И если Черный без приказа Белого ничего делать не будет, то от Голубого, Желтого и Зеленого можно ждать любой подлости. Все-таки территория в видении Красного была очень богата на складки. Непонятно по какой причине, но тут проходы открывались легче и держались дольше. Да и ресурсы в них оказывались богаче. Больше всех на территории Красного озарился Голубой. У него хоть земли и было много, но в большей части она была непригодна для жизни, поэтому открывать проходы там не имело смысла. Но Голубой вел колониальную политику и захватывал островные государства, либо подминал под себя слабые, а иногда и не очень слабые. Хитростью или силой загонял в кабало. Ставил своего наместника и государство, не успевало оглянуться, как уже платила дань. Красного он тоже мечтал нагнуть, но пока обламывал зубы. Зеленый тоже был бы рад сместить Красного. Он даже своих людей отправлял под видом беженцев, чтобы они закреплялись на землях Красного. Они расселялись и образовывали в крупных городах свои диаспоры. Красный следил, чтобы они соблюдали законы. Так что пока все было тихо, но он понимал, стоит дать слабину, как эти переселенцы поднимут мятеж. Не успеешь оглянуться, как вырежут все местное население. Тактика желтого отличалась, он опирал на торговлю, продавал жителям подконтрольной красному территории все, абсолютно все, от зубочистки до крутой техники, причем по очень низким ценам. Дело шло к тому, что собственное производство становилось нерентабельным, заводы и фабрики закрывались, еще немного и будет экономическая зависимость от желтого. Красный вздохнул и ответил белому. Работа ведется в двух направлениях. Во-первых, в проблемном округе были активированы военные действия. Пришлось хорошенько вложиться, чтобы вооружить марионеточные кланы. Конфликты пока локальны, но имею возможность расширить войну. В случае необходимости, конечно. В результате надеюсь получить перераспределение сил. А во-вторых, подключил императорские службы. Пусть они выясняют, кто собирает энергию складок. В конце концов, следить за порядком – это условие, на котором местный император остался у власти. «То есть, пока результатов нет?» – спросил Белый. «Боюсь передавить». Они сразу объединятся и выступят единым фронтом», — ответил Белый. «Все у вас не как у людей», — усмехнулся Голубой. Красный демонстративно смерил Голубого взглядом и ничего не ответил. «Усадьба барона Сверидова. Утро следующего дня». Я открыл глаза, потому что Мария Рафовна заглядывала мне в лицо. Это было странное чувство, открываешь глаза, а перед носом – острая мордочка и любопытные черные глазки. «Что случилось?» – спросил я у своего питомца. Мария Рафовна сделала странное движение телом и снова уставилась мне в лицо. Лежать, когда мордочка питомца на расстоянии ладони от лица, было не очень комфортно, поэтому я сел в кровати и свесил ноги. Мария Рафовна тут же скользнула вниз и сделала движение по направлению к двери. И снова уставилась на меня, только теперь уже с пола. «Не пойму, ты меня на прогулку зовешь или показать что-то хочешь?» Творюшка, естественно, ничего не ответила, рассудив, что если бы она хотела показать, то могла бы уползти и там применить свой навык передачи картинки из мозга в мозг, который вчера в кафе нам здорово помог. Но раз она не уползает, значит, хочешь, чтобы я тоже пошел?» «Ладно, прогуляюсь. Точнее, пробегусь». Мне еще есть куда развивать свое тело, тем более, что до названного вчера Архипом Васильевичем времени еще было два часа. Точнее, два часа до того, как нужно будет выехать из дома. Я сейчас трудом вспоминал, что мне там вчера говорил Архип Васильевич. Все-таки был слишком уставшим. Но одно запомнил точно – в императорскую канцелярию опаздывать нельзя, и я туда пойду один. Нет, Архип Васильевич тоже собирался идти, но я решил, что не нужно ему всех этих волнений. В конце концов, я полномочный доверенный представитель клана Сверидовых, так что буду решать такие проблемы сам. К тому же я догадывался, из-за чего меня вызывают в императорскую канцелярию. Я ведь отдавал визитку капитану Евдокимову, так что, скорее всего, из-за событий в кафе». Размышляя обо всем этом, я оделся и направился на выход. Мария Рафовна заняла свое место. Единственное отличие – она высовывала нос, чтобы показать мне, куда ей нужно, чтобы я пошел. А хотела она к морю. И когда я подошел к береговой линии, Мария Рафовна нетерпеливо нырнула в воду. Мелькнула на мелководье черной спинкой и ушла на глубину. Видимо, отправилась на рыбалку. Ну что ж, мне не жалко, пусть рыбачит. А я побегал по берегу, потом поделал упражнение. Стоя в планке, я услышал негромкое – «Раф!» – подошел к воде и увидел деда Спиридона. «Привет!» – поздоровался я с Человеком-Медузой. «Как у вас дела?» «Привет!» – поздоровался дед Спиридон. «Разместились мы недалеко отсюда. Строим временное убежище, чтобы была защита от монстров. Ну и монстров убиваем потихоньку. Набрали кристаллов энергии». «Надо?» «Вам они для чего-нибудь нужны?» – спросил я. Дед Спиридон покачал головой. «Ну, тогда несите мне». Дед Спиридон кивнул и сказал, «Сейчас принесут. Подожди немного». «Хорошо», — ответил я и добавил, «мне скоро нужно будет идти в императорскую канцелярию. Потом, когда приду, принесу вам лечащие артефакты. Ну и, может быть, защитные подберем. Казарму для вас уже начали строить. Когда шел к берегу, увидел, что котлован уже выкопан». «Понял», — ответил дед Спиридон. «Ты сказал, что в императорскую канцелярию пойдешь?» «Да, вчера принесли приглашение», — ответил я. Дед Спиридон стал серьезным. «Будь осторожен», — сказал он. «Императорская канцелярия была ладно, но за императором стоят совсем другие силы. И вот они-то очень опасны. Это только кажется, что император на вершине власти на самом деле он пешка». «С чего ты так решил?» — спросил я. «Нет, я и сам считал, что император ничего не решает, и его власть бутафорская. Но мне было интересно, с чего дед Спиридон так решил». Когда мы работали на герцога Придеева, ни сам герцог, ни его гости, ни его помощники не стеснялись говорить при нас. Они нас за людей не считали, поэтому иногда обсуждали свои дела». «И что же они обсуждали?» – спросил я. «Да разное», – протянул Десперидон. «Например, очень ждали великого князя Сергея Васильевича Краснова, надеялись, что он разрешит открыть новые складки. Говорили, что император опять какие-то протесты пишет. С презрением говорили, заметь» а о великом герцоге Краснове со страхом. Но великий герцог не может быть выше императора, значит, есть кто-то выше их обоих. — Понял, — кивнул я. — С другой стороны, если император не обладает властью, чего тогда его канцелярию боятся? — Пешка-то он пешка, — задумчиво проговорил Деспиридон. Однако немного реально власти у него есть. За порядком его гвардия следит. Если кланы нарушают какие-то законы, то у него есть возможность прижать их к ногтю согласен задумчиво проговорил я иначе думаю, тут царила бы анархия вот именно произнес дед спиридон и власть эту императору дали те кто над ним что то какими то тайными заговорами попахивает усмехнулся я боюсь что все обстоит еще хуже заметил дед спиридон в это время к берегу подплыл федя в щупальцах он держал шкуру монстра полную кристаллов энергии ого удивился я «Может, вам мешок принести, чтобы в следующий раз можно было складывать кристаллы в него?» «Шкуры эти тоже могут в дело пойти?» – ответил Федя. «Мы для герцога Придеева добывали их». «Понял, спасибо», – поблагодарил я его. «Покажу Архипа Васильевичу». Федя кивнул и вдруг спросил. «А Мария Рафовна где?» «Где-то в море», – с улыбкой ответил я. «Рыбачит, наверное». Федя тут же встревожился. «А вдруг монстры нападут? Пойду, пригляжу за ней». И тут же уплыл. Дед Спиридон с улыбкой посмотрел вслед Феде. «Он привязался к твоему питомцу», — сказал человек-медуза. «Все уши нам какая она замечательная. И как она угостила его рыбой, его, мутанта, рыбой, которую поймала для себя, взяла и отдала, чтобы он не огорчался». «Да, было дело», — с улыбкой ответил я, вспоминая, как счастлив был Федя. Мы еще немного поговорили с дедом Спиридоном, а потом приплыли Федя и Мария Рафовна. Леснув напоследок хвостом так, что Федю обрызгала водой, Мария Рафовна выползла на берег и, сильно потяжелевшая, поднялась на свое место. «Я распрощался со своими морскими гвардейцами, пообещал, что как вернусь из императорской канцелярии, так приду на берег. Сказал, что приду не один, а с Архипом Васильевичем. Сказал, что его сын был стражем. После чего отправился домой. Нужно было позавтракать и отправляться, куда приглашали». По дороге, уже по привычке, посмотрел, как продвигается стройка. Хорошо продвигается. А потом заглянул в гараж и увидел, что парни уже ремонтируют меха. И дело идет спора. Думаю, к вечеру один, а то и два меха уже будут в рабочем состоянии. Я хотел пойти в свою комнату, но Мария Рафовна вдруг высунула мордашку и подтолкнула меня совсем в другую сторону.